В безвыходном положении. Так прошло полчаса. Извержение продолжалось спокойным темпом, и взрывы в кратере слышались только изредка и слабые. Но вот выше по склону, над местом, где сидели наблюдатели, послышался глухой шум и шорох, напоминавшие звуки, раздающиеся на большой реке во время сильного ледохода. В этой стороне поднимался гребень из громадных глыб лавы, очевидно, фронт Старого потока, остановившегося на этом месте. «Пожалуй, пора уходить», — сказал Каштан, вставая. «Лава уже недалеко». Все направились вниз по склону к месту своего ночлега на берегу ручья, по временам оборачиваясь, оглядываясь назад, туда, где шум все усиливался. «Там, над гребнем Старого потока, уже показался фронт нового». Но он совсем не представлял стену огненно-красной лавы, как рисовали себе три наблюдателя, кроме Каштанова, знакомого с этими явлениями. Этот фронт имел вид черного вала из глыб различной величины, который подвигался вперед под действием какой-то невидимой, но чудовищной силы. Глыбы медленно ползли, надвигаясь одна на другую с треском и скрипом. Одни скатывались с гребня вниз, а на месте их появлялись новые, другие катились довольно далеко вниз по склону, с грохотом ударяясь и разбиваясь о неровности поверхности старого потока или глыбы, лежащей на ней. Из промежутков между глыбами вала то и дело вырывались струи и клубы белого пара, Местами взвивались синие огоньки, или же появлялись огненные пятна, словно отдельные горящие еще угли в потухающем костре, подернутом пеплом. Но этот костер двигался вперед, словно огромное, ползущее чудовище, подкалевлющимся панцирем из черных чешуй, ползущее и изрыгающее жгучее дыхание и ядовитые испарения». Спасаясь от глыб, катившихся по склону, путешественники подбежали к руслу правой вершины ручья, немного выше места своего ночлега. Оно представляло неровно бугроватую поверхность со струившимися по ней грязными ручейками. Недолго думая, путешественники смело шагнули вперед, но уже на втором шагу погрузились по колено в вязкую грязь. Послышались возгласы неудовольствия «О, черт! Влопались!» Ноги вытащить нельзя, такая вязкая трясина, словно тесто. Громека, шедший немного позади остальных и увязший менее глубоко, наконец вытащил свои ноги из сапог, оставив последние в грязи, а затем с берега русла, ставший на твердую глыбу, с трудом вытащил и сапоги. Остальные трое стояли в беспомощном положении и не могли двинуться ни взад, ни вперед, словно мухи на липкой бумаге. А между тем фронт лавового потока неуклонно двигался вперед, и до него оставалось не более двухсот метров вверх по склону. Положение завязших становилось трагическим. Вблизи не было ни бревна, ни доски, ни даже жерди, чтобы положить ее на грязь и помочь товарищам высвободить ноги. Но Громеко не растерялся. Он живо набросал несколько плоских кусков лавы, от берега русла по направлению к папочкину, как наименее тяжелому. Затем сбросил с себя мешок с вещами, ружье и верхнюю одежду и, засучив штаны выше колены, пробравшись в полаве к зоологу, помог ему освободиться от груза, а потом, взяв его подмышки, полегоньку вытащил из грязи. На папочкине были ни сапоги, а шнурованные ботинки, которые не могли слезть с ног и потому не остались в грязи. Затем сообща устроили вторую дорожку из плит к Макшееву и вдвоем вытащили его, но без сапог. Каштанова, самого рослого и грузного из всех, вытащили втроем, также без сапог. Тем временем фронт лавого потока надвигался все ближе и уже обжигал путешественников своим раскаленным дыханием поэтому некогда было выкапывать увязшие глубоко сапоги, а приходилось скорее спасаться от лавы. Подобрав свое имущество, злополучные исследователи побежали вдоль русла вниз, высматривая местечко понадежнее, но везде была та же предательская серая грязь, в которой уже не рисковали соваться. Так в бесплодных попытках дошли до места ночлега, где в русле стояло целое озерко. Воды в нем было мало, но дно представляло ту же грязь неизвестной толщины. А лавовый поток медленно, но неуклонно надвигался сзади. Шорох, шурчание и треск перекатывавшихся глыб, шипение паров не умолкали ни на мгновение. Пахло серой с хлором, жар становился все сильнее. У озера... На месте слияния обеих вершин ручья путешественники перебежали через конец старого потока к руслу у левой вершины, но и последнее представляло такую же полосу вязкой грязи. Оставался еще один путь идти вчерашней дорогой вверх вдоль этого русла, к озеру отшельничьему, чтобы убежать от второго потока лавы, рискуя наткнуться на первый. Это русло суживалось между отвесными обрывами столовой возвышенности и склоном вулкана, и здесь можно было надеяться найти узкое место, где было бы нетрудно перемастить грязь глыбами лавы или перепрыгнуть через нее. Такое место вскоре и нашлось. Но на другом берегу русла возвышались отвесные скалы в несколько метров вышины. На них невозможно было взобраться, Нельзя было также пройти вверх или вниз вдоль их подножия, так как оно было окаймлено той же грязью. Обессиленные беготнёй и волнением, путешественники уселись на глыбах возле грязи и опустили головы. Им оставалось ждать неминуемой смерти или задохнуться в грязи, забравшись в неё при попытке перебраться через русло, или изжариться и сгореть на берегу, когда лавовый поток настигнет их. И то, и другое было одинаково мучительно, и у каждого из людей, попавших в это отчаянное положение, возникала мысль о самоубийстве, если иного выхода не будет. Отдохнув немного, Каштанов заметил, что фронт лавы движется медленнее. Он вскричал, вскакивая, «Идемте скорее дальше вверх по этому берегу ручья». Мы успеем пройти мимо конца лавы, она почти остановилась. Но если мы от этой лавы уйдем, то наткнемся на ту, которая затопила отшельничье озеро и повернула, конечно, вниз по руслу, — безнадежно заявил Папочкин. Это единственный шанс для нашего спасения, — настаивал Каштанов. Во-первых, выше по руслу мы, может быть, найдем брод через грязь в таком месте, где утесы левого берега доступны. Во-вторых, весьма вероятно, что оба лавовых потока не сливаются один с другим, а следовательно, следовательно, между ними должно быть более или менее широкое пространство, свободное от лавы, — воскликнул Макшеев, доканчивая мысль. Да, и на этом промежутке мы можем выждать, пока поверхность грязи не засохнет настолько, что выдержит нашу тяжесть. «Ура!» — закричали Громяка и Папочкин. Все встали и с новым подъемом энергии зашагали на юг вдоль русла, карабкаясь по вчерашнему пути через остатки старых потоков. Слева над ними в сотни другой шагов тянулся фронт лавы, от которого веяло жаром. Но лава надвигалась медленно, и они постепенно увеличивали расстояние между собой и этим черным валом, несшим с собой смерть. Вскоре можно было заметить, что этот вал загибается вверх, поднимаясь по склону вулкана. Фронт лавы был благополучно обойден. «Ну, от этого мы ушли», — сказал Макшеев, облегченно вздохнув. Русло представляло в нескольких местах сужение, где можно было перепрыгнуть через грязь. Но везде на противоположном берегу поднималась отвесная стена, преграждавшая путь. Приходилось двигаться дальше. Вскоре путешественники начали подниматься на поверхность самого высокого застывшего потока на западном склоне вулкана, за которым находилась котловина озера. Поднявшись вверх, они увидели, что их шансы на спасение очень увеличились. Этот старый поток разделил новую лаву на две части и сам поднимался между ними в виде плоского горба. С его гребня, где путники спокойно уселись, можно было видеть впереди под ногами котловину, где вчера лежало словно зеркало в зеленой раме мирное озеро, которое привело в такой восторг Папочкина. Теперь на этом месте не было ни озера, ни пальм, ни травы, а расстилалось поле серой грязи с отдельными лужами черной воды. Со стороны вулкана на него надвигался фронт второго потока, и вследствие соприкосновения горячей глы лавы с мокрой грязью у подножия вала раздавалась беспрерывная канонада маленьких взрывов, выбрасывавших облачка белых паров.